А бабушка шумела. — А, да что там? Куда ты меня заберешь? Скажи. — Домой, в Цинтру. О, — А о, я-то думала. — Да думаешь по дороге. — Пошли, Цири. Надо выйти из Брокелона. Здесь опасное место. — Я не боюсь, а я боюсь.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 Доверяться ее сомнительным способностям, и направился по дороге, ведущей на восток, к Бруге. Цири, все еще моршись, оглянулась на западную дорогу. — Она ведет к замку настрок, — съехидничал он. — Тоскуешь по кистрину? Девочка пробурчала что-то в ответ и послушно пошла за ним, но оглядывался еще не раз.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 Их окружили, но ни один не приблизился, не притронулся к оружию. — Куда и откуда? — пролаял крежестый тип в потертой зеленой одежде, встав перед Геральтом на широко расставленных тумбообразных ногах. Лицо у него было темное и изброжденное морщинами, словно высушенное слива.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 Эрвилова дружина из Настрокских. У барона Фрейксена это служили, но барон пал в Брокилоне. Цири раскрыла было рот, но Геральт сильно сжал ей руку. — Кровь за кровь, говорю! — загремел спутник косоглазого гигант в украшенном латунью кафтане. — Кровь за кровь!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 Избруге — снова солгал ведьмак, а маленькая дочка — дочка. Геральт снова сжал ручку Цири. — Избруге! — нахмурился Брик. — Ну так я тебе скажу, что... Энто твой король, Вензлов, потворствует чудищем. Не хотит с нашим Эрвилом стокнуться и с Вераксосом из Керока, а ежели б с трех сторон, да на Бракелон, рушить, мы б конец выбили энту мерзость. Почему случилась бойня? Медленно спросил Геральт. Кто-нибудь знает? Выжил хоть кто из купцов? Свидетелев нет.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 В чаще есть следы. Хочете посмотреть? Ну, а когда купцы остановились, чтобы дерево отбросить, их и расстреляли в один миг. От Т2, из зарослев, где вон эта кривая береза. И тама следы есть. А стрелы, брат, все духобаплесных работа. Перья приклеены смолой, наконечники прикручены лыком.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 Погладил Цири по голове, Цири вздрогнула и попятилась. — Ты что, боишься? — У тебя кровь на руке, — тихо сказал ведьмак. «Да — Да? Левик поднял руку. — Верно. Это их кровь, купцов. Я проверял, не уцелел ли кто. Увы, духа бабы стреляют метко. — Духа бабы?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 — Ясно же. — Чего? — Ну, дерево. Оно же срублено топором. Адриады никогда не срубили бы дерево, правда? — Правда, — сказал Левик и глянул на Косоглазова. — Ишь, какая смышленая девчонка! Слишком уж мудра!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 Лесничий послал ей вслед стрелу, но промахнулся. Остальные бежали, рассыпавшись полукругом, выхватывая луки и стрелы. Геральт все еще на коленях. Сложил пальцы знаком арт и ударил. Не в лучников, они были далеко, а в песчаную дорогу перед ними, засыпав их пылью. И Юнгханс отскочил, ловко вытянул из колчана вторую стрелу,